корни месте. В офисе пытались проверить интернет. Мира прочла это сообщение в общей беседе, когда поднималась в лифте. Девушка нервно улыбнулась. Ей по-прежнему не нравился план Майка. Вчера преступник и на второе послание ответил кратко: "Посмотрим, кто будет смеяться последним". Он принял вызов. Мира представила, будто они все топчутся на месте, ожидая, когда кто-то взмахнет флажком и крикнет «Старт!». Теперь вместо бега с препятствиями им предстояла долгая осада. И это не просто беспокоило, как всегда напрягает ожидания, а пугало, как любая неизвестность. К тому же аналитик ненавидела скуку. Если ее сегодняшнее задание окажется легким, что они с Елен и Лизой будут делать весь сегодняшний день. «Привет!» Обе коллеги сидели на диване в общей комнате и пили кофе с пирожными. «И вам не хворать!» Аналитик посмотрела на них удивленно. бездельничаете «Отдыхаем!» – хитро улыбнулась Лиза. «Тебе кофе тоже купили!» «Мы нервничаем!» – более честно признала Еленна. «Видела сообщение в нашей беседе». Мира пригубила кофе и, важно, кивнула. «Вообще, еще вчера по плану Майка нашему покойнику должны были позволить поставить здесь камеру», – напомнила она. «Слишком просто», – пожала плечами секретарь. «Мы все-таки детективное агентство, чтобы пропустить сюда кого-то якобы за тем, что нам не надо. Зато тут побывал новый уборщик». Аналитик тут же забеспокоилась. «В смысле?» Она отставила кофе. «Камер по-прежнему нет», стала объяснять Лиза. Но он приходил, и мы с Елен упорно пытались понять, зачем. Все на своих местах, ничего не пропало, жучков он не оставил. Загадка так и не решена. Зато есть фото с камеры охраны, когда он входил в здание. Я уже переправила его полиция. «Так...» – Мира просчитывала варианты. «Может, он просто демонстрировал свои возможности? Охрана же точно передала бы Майку и Гному информацию о попытке проникновения, как и о том, что здесь все же побывал чужой человек. Попытка отвлечь Майка от сделки, затянуть сроки?» «А еще никто из нас точно не уверен, что уборщик именно он», – разумно напомнила Лиза. «Но Майка он не отвлек». – добавила Элен. – Он с утра уехал в офис. – В какой? – не поняла Мира. – Мы сейчас в офисе. У секретаря на лице появилась тонкая улыбка. – В офис их холдинга, – пояснила она, стараясь убрать от своего тона снисходительность. – Вот на Володя. Майку необходимо высвободить финансы. 6 миллионов дома в носке не прячут. Лиза с Мирой переглянулись с одинаковым смущением. Обе девушки постоянно забывали, насколько состоятельны их работодатели. «Ну да», – проворчала аналитик. «Хотела бы я видеть размеры того носка, куда поместятся шесть миллионов». «С сотенными бумажками», – усмехнулась экстрасенс. «Девочки, вам не надо так реагировать», – постаралась успокоить их Элен. «Мальчики никогда не кичились своими деньгами?» «Вернее, деньгами их отца», – вспомнила Мира вечерний разговор. «Они и сами умеют зарабатывать», – Майк говорил. Лиза тут же подозрительно прищурилась. «Когда это он тебе такое говорил?» – осведомилась она. «Вы встречаетесь?» Аналитик нахмурилась. Рано они вышли на это объяснение. Мира еще не была к нему готова, и чувствовала себя виноватой. «Да», – призналась она. «Прости, Лиза». Экстрасенс немного помолчала, а потом натужно улыбнулась. «Он на тебя сразу глаз положил», – неохотно признала экстрасенс. «Я тогда бешено злилась, но видно же, как он на тебя смотрит и бегает за тобой». «Ты еще говорила, что тебе будет весело смотреть, как он станет меня добиваться». вспомнила Мира. «В отместку». «Это на самом деле забавно», аккуратно заметила Элен. «Майк всегда нравился девушкам и легко их очаровывал, а ты крепкий орешек». «Лиза...» Аналитика сейчас интересовала только её подруга. «Да ладно?» Уже более лёгким тоном отозвалась экстрасенс. «Судьба. Хотя я ещё немного ревную. Просто...» Майк, он особенный, добрый, щедрый, легкий, но умный. Принц почти. Добиться такого интересно. Ой, Лиза, Элен усмехнулась. Добиться того, кто легко покупается на женские чары, не самый желанный приз. А ты вот попробуй соблазнить Тима. Мира не выдержала и рассмеялась. Вот это реально подвиг, согласилась она. Слабо? Лиза основательно задумалась. «Не знаю», – призналась она. «А это не будет выглядеть, будто я гонюсь за утешительным призом. Типа с одним братом не получилось, так выбрала другого». «Ты к нему серьёзно присмотрись», – предложила Элен. «Майк – это влюблённость, а вот Тима – просто подумай». «Вы отлично с ним ладите», – добавила аналитик. И не обязательно сразу гнаться за фото и колечком. Попробовать-то можно по-человечески. Я подумаю, поразмыслив, решила Лиза. Просто посмотрю на него. О, Элен искренне обрадовалась. Глядишь, я так обоих пасынков в надёжные руки пристрою. Эй, возмутилась аналитик. Я тоже пока про фото и колечки не думала. У нас отличный конфетно-букетный период. И это еще ни к чему не обязывает. Элен весело рассмеялась и махнула на нее рукой. «Ладно», – сменила тему секретарь. «По крайней мере, благодаря вам я чуть меньше стала нервничать. Надо бы еще чем-то себя занять. Мысли есть?» «Есть задание». Мира стала серьезной. «Мы тут с Майком кое-что обдумали». Она коротко пересказала свой разговор с шефом и объяснила, что им необходимо найти. Гном даже не подозревал о зреющем против него женском заговоре. Он смотрел на экран своего ноутбука и уже в третий раз перечитывал послание в чате с покойниками. Гному все это изначально не нравилось. Им не надо было браться за это дело. Всю свою жизнь молодой человек обитал в мире цифр, логических цепочек, графиков и схем. Даже играя в компьютерные игры или просматривая любимые аниме или дорамы, он наслаждался выискиванием закономерностей в сюжетах. Его мир – безопасная стройная система, где нет места ничему такому. Они быстро выяснили вполне простую вещь – покойники не пользуются интернетом. Логично. Но Тим, даже понимая это разумом, не принимал сердцем. Для молодого человека так и осталось непостижимым, как из миротехники такого понятного и простого могла прийти опасность. Инструменты не должны быть опасны, но бывают. Гном снова посмотрел на сообщение и на аватарку. Там всё ещё стоял портрет его мамы. В душе большого взрослого гнома ещё жил маленький Тимка, Ребенок, потерявший ту, кого он любил больше всех. И глядя на изображение мамы, он против воли хотел верить, что это может быть возможно. Прикоснуться к ней, прочесть «Я тебя так люблю, сынок». А ведь именно игра на этих эмоциях и помогала преступнику убивать. Гном все же вырос и повзрослел. А еще он верил в математику и логику. Когда эти науки перестают действовать, приходят либо страх, либо гнев. Молодой человек заставил себя разозлиться. Мамы больше нет, а кто-то желает сделать ему больно. За это надо наказать. Гном собрался, положил пальцы на клавиатуру и начал набирать текст, вспоминая, что говорил ему младший братишка. «Единственный родной человек, который сейчас тоже может быть в опасности». и кого гном обязан защитить. «Придурок!» Это было обычное обращение хакера к преступнику. В чате скопилось множество эмоциональных, оскорбительных фраз, всегда начинающихся с этого слова. Совсем мозги просрал. «Я знаю, кто ты!» «И даже не думай, что сможешь меня запугать!» Начало гному понравилось. Задорно. Даже на душе стало легче. и отступил этот мерзкий подсознательный страх. Так, теперь, когда эмоции выплеснуты, надо сказать что-то существенное. Как там сообщение? Прочтём ещё раз. «Твой брат посмел мне угрожать. Тебе дорога его жизнь? Готов выкупить её за шесть миллионов? Или наоборот, заплатить столько, чтобы избавиться от надоевшего мелкого? Показать?» «Как легко я от него избавлюсь!» Гном на миг задумался, а потом продолжил набирать свое сообщение. «Братика, ты не достанешь», – написал он. «Потому излишься. Кишка у тебя тонка. Что же до да денег? Я подкину ему пару миллионов из своей копилки, чтобы он быстрее выкупил твой дом. А еще сам найму взрывников, чтобы его снесли». «Попробуй еще хоть раз заикнуться о моем брате. Ты – нищий ублюдок. У нас хватает денег и на покупке домиков для бедных поросят, и на собственную охрану. Да еще мачехе на шпильке останется. Кстати, не смей даже думать прикоснуться к ней». Молодой человек почувствовал удовлетворение. Так лучше. Эмоционально грубо, даже истерично. Преступник должен поверить – и сделать нужные Майку выводы. Гном снова забеспокоился. Слишком рискованный план. О чём, братишка, думал? Надо ехать в офис. Хакер просто не мог больше оставаться один. Этот псевдопокойник его доведёт. Молодой человек последний раз взглянул на фото матери, подавил новый приступ грусти из-за такого болезненного, но несбыточного желания видеть её, чувствовать, любить. а потом решительно закрыл ноутбук. Чудес не бывает. А те, кто верит в иное, умирают. Он уже собирался выйти из дома, когда у него зазвонил телефон. На экране смартфона высветился номер местной охраны. «Алло», – удивлённо сказал гном, приняв вызов. «Извините, Тимофей Владимирович», – прозвучал незнакомый, но очень смущённый мужской голос. Тут говорят, что у вас в доме необходимо проверить интернет. Вроде вы на плохой сигнал жаловались. Пропустить?» Адреналин влился в кровь гнома бешеным потоком. Молодой человек издал злой смешок. «У меня перебоев с интернетом не может быть по определению», заявил он злорадно. «Вызывайте лучше полицию». «Полицию?» – удивился голос. «Видимо, это сегодняшний охранник с вахты». на въезде в их небольшой коттеджный рай. «А куда?» последнего вопль явно предназначался не гному. Молодой человек живо представил, как сейчас у Лепётова этот ворот липовый проверяющий. «Всё нормально», – сказал в телефон всё тот же мужской голос, но на этот раз уже уверенный и даже весёлый. «Спасибо. Теперь у нас есть его отпечатки». «Отлично», – заметил гном. «У нас получилась замечательная командная работа». Полицейский, изображающий охранника, довольно хмыкнул и попрощался. Гном отключил вызов. Его страх снова отступил. «Пока». «Итак, господа», – наигранно торжественно из рекламира, оглядывая свою небольшую аудиторию. «Мне противно это признавать, но наш шеф снова оказался прав». О, -о, о усмехнулся гном. «Не меня одного тошнит от его правоты. Приятно». «Обращайся, если что», – щедро разрешила девушка. «А теперь по делу. Вернемся к тому печальному факту, что Майк был прав. Наш преступник совершенно беспомощен в реальной жизни. Он с утра пытался пробраться в наш офис. Ладно, камер не оставил. Зато с наших камер есть его фото. «Потом он проследил за твоим братишкой, гном, но совершенно не подумал, что нужно забраться в ваш дом, когда и тебя там не будет. Полностью неудачная попытка вторжения, да он ещё и оставил свои пальчики». «Как?» – полюбопытствовала Лиза. «Предъявил на въезде в посёлок какую-то фальшивую бумагу, типа бланка заявки на проведение работ», – пояснил хакер. А полицейский, который там сидел в форме охранника, додумался заставить нашего липового покойника снять перчатки. В результате отпечатки пальцев остались и на бумажке, и на подоконнике будки охраны, где нетерпеливый дурик барабанил пальцами. Вот только сравнить их пока не «Шерлок писал, что в базах они не числятся», – напомнила Елена. «Верно», – подхватила Мира. «Как мы и предполагали, после смены личности наш герой не высовывался. Хотя, похоже, он не привлекался и до этого». и «Интересно», – с азартом вклинился гном. «Я смотрел несколько дарам». Все три дамы дружно усмехнулись. Любовь молодого человека к восточному кинематографу их умиляла. «Да, смотрел», – с детским упрямством повторил хакер. «Детективные дорамы, между прочим. И там были серии, где преступник обвинялся в краже личности. У нас такой же случай. А в России за это срок дают?» «Как за мошенничество?» – ответила аналитик. «Хотя неважно, какая там статья. Главное, срок есть. Поехали дальше». Преступник сбежал от вашего дома и снова отправился сопровождать Майка. Сидел внизу. пока наш умный шеф торчал в офисе отца. Потом проводил его до риэлторской конторы, и это важно. Теперь у преступника есть подтверждение, что сделка реально готовится. «Мой братишка троллит покойника по-страшному». Тон угнома был весёлый, только беспокойство во взгляде он спрятать и не сумел. «Конечно, Майк не стал сообщать нашему герою, что знает о его похождениях, Зато скинул в чат фото договора купли-продажи, который ему выдали в агентстве. «Отлично!» Лиза нервно улыбнулась. «Мы прошли ещё один этап этого безумного плана». «Иначе не скажешь». Мира своей тревоги даже не скрывала. «Сейчас наш покойник снова таскается за майком, ждёт его около банка». «А зачем, братишки, в банк?» «Не понял гном». «За деньгами?» – Элен пожала плечами. «Он переводит их на единый счёт, чтобы в понедельник отправить риэлторам общей суммой». «Зачем?» – Лиза уставилась на секретаря чуть ли не со священным ужасом. «Сделки без денег не бывает?» – недоуменно объяснила Элен. «Но...» – её старший пасынок тоже выглядел сбитым с толку. «Мы же вроде реально сделку заключать не будем?» Мира и Элен переглянулись, а аналитик тяжело вздохнула и взяла объяснение на себя. «Майк на самом деле хочет купить этот дом», – сказала она, – «не для жилья. Есть идея сделать там детский центр психологической помощи или школу искусств, исправить атмосферу этого мрачного места». «Я потом точнее продумаю проект», – быстренько добавила Элен. «Думаю, создадим специальный благотворительный фонд под этот дом для детей-сирот или талантливых малышей из неблагополучных семей». «Это может сработать», – подумав, оптимистично кивнула экстрасенс. «Можно почистить ауру этого дома, убрать внешний негатив». Ведь раньше даже на местах капищ что-то строили, или даже там, где когда-то стояли дома колдунов, погибших насильственной смертью. Тут, слава богу, не все так запущено. Быстро напомнила Мира. Вообще, смирившись, пожал плечами гном. Дело благое. Надо реально Майку пару миллионов перекинуть. Я сегодня нашему покойнику это просто для красного словца сболтнул. А идея красивая. «Прежде чем ты начнёшь перекачку средств между вашими семейными счетами», – иронично заметила аналитик, – «давайте всё-таки про покойника поговорим». Мы убедились, что он не слишком состоятелен вне интернета, и это хорошо. Уверена, на похищение он точно не пойдёт. Да ещё ты, гном, а следом и Майк подтолкнули его в ту сторону, которая нам нужна. Он увидел, что сделка реально готовится. «Гном его обругал. В места вашего обитания его не пустили. Время идёт. Дом уплывает из рук. Нужны деньги и срочно. Это не мелкая проблема. Ради этого дома он столько народу убил. Осталась надежда на Элен. Ты готова?» Все посмотрели на секретаря. «Не знаю», – честно призналась она. «Как можно быть готовой к тому, чего не представляешь?» Я понимаю, он что-то мне напишет. Но что? И насколько это будет пугающе? Боюсь, он постарается. Не стала врать Мира. Ты его последний шанс. Удар будет жестким. Ему надо очень сильно тебя запугать. Главное, помни, все его слова – ложь, что бы он не придумал. Я уже говорила, что напугать меня не так просто, как кажется, сказала секретарь. хотя по ее виду уже было понятно, что она боится. Меня сейчас больше тяготит ожидание его послания. До него еще несколько часов. Аналитик решила быть честной до конца, чтобы Элен лучше подготовилась. Он всегда пишет вечерами, к тому же он сейчас на взводе. Ему самому нужно время собраться и хорошо подумать. Вечером, как он полагает, ты будешь одна. Так психологический удар сильнее. Но я от тебя сегодня ни на шаг не отойду. Пусть придумывает что угодно. Моего скепсиса и логики хватит на всё». Девушке самой понравилось, насколько твёрдо и внушительно у неё получилось это сказать. Хотя на самом деле она была обеспокоена не меньше, чем Элен. Мира хорошо помнила то иррациональное и жуткое ноющее чувство, которое вызывали у неё первые сообщения преступника, отправленные Майку. Но аналитик никому об этом рассказывать не собиралась. «А мы можем как-то сбить его?» – робко предложила Лиза. «Ну, помешать ему настроиться на тотальное запугивание Элен». Она почти умоляюще посмотрела на гнома, явно ожидая от него помощи. Под ее взглядом молодой человек как-то собрался и даже выпрямил спину. «Почему бы и нет?» Он даже постарался уверенно и широко улыбнуться. «Дайте мне пару часов, чтобы скинуть Майку деньги. А потом...» «Да я просто отправлю скриншот платёжки нашему покойнику и коротко поясню, кому и за что ушли эти деньги». «Классная мысль», — поддержала Мира. «Пока ты возишься с дорогими твоему сердцу цифрами, мы постараемся доделать то, о чём просил Майк». «Хорошо». кивнул гном. «Только эти цифры...» чуть улыбнулась Лиза. «Дорогие сами по себе. Они только для гнома». «Надеюсь, считать деньги еще приятнее, чем просто цифры...» в ответ усмехнулась аналитик. «Мира...» Элен вернула девушку к делам. «Задание...» «Что мы с Лизой за эти пару часов можем сделать?» «Не знаю...» Тут же нахмурилась аналитик. «Давайте вместе решим». «Наша цель – понять, за что на самом деле мстит всем этим семьям наш покойник». Я начала раскапывать ту историю. Кое-что я скопировала в бумажных архивах в библиотеке Да и в интернете потом поискала. В целом мы все уже знаем. пётр Морозов, отец семейства, проворовался. Он не пережил кризис?» и умер от сердечного приступа, приняв крепкое спиртное. Его жена не смогла взять на себя содержание семьи и руководство тонущей компании, поэтому покончила с собой. С детьми история отдельная. Важно, что именно отец нашего покойника строил поселок Радуга и тот самый дом. Как уже понятно, это был коттедж мечты. Для преступника – символ счастливого детства, якорь, связывающий его с лучшими временами – рай до да трагедии. Наш Вова был тогда слишком маленьким, чтобы понимать все нюансы происходящего. «Скорее всего», – поддержала ее секретарь сочувственным тоном, – «был любимый папа, лучшая на свете мама, прекрасный дом, а потом что-то случилось. Но наверняка мальчик слышал какие-то разговоры в детстве», а когда вырос, смог разобраться в истинном смысле сказанных тогда слов. «У него год сидения в психушке в прошлом», напомнил гном без всякого такта, ни в малейшей степени не испытывая сочувствия к преступнику. «Так что интерпретировать сказанное когда-то родителями он мог неправильно». «Он и без психушки мог понять ситуацию так, как ему выгодно», возразила Лиза. Его семью обидели. Вот главное, что он понял. Иначе бы не мстил. «Верно», – согласилась Мира. «Важно, что он почему-то назначил виновными в трагедии своей семьи именно те семьи, которые довел до смерти. И нам нужно понять, почему так». «Пока я высчитала одну простую вещь. Николай – последняя жертва, друг нашего клиента. У него тоже был строительный бизнес». Кстати, как сообщил Вадим, его друг работал с твоим отцом-гном, не только над строительством этого здания, где мы сейчас сидим. Он продолжал застройку «Радуги» спустя несколько лет после того, как проект по понятным причинам бросил отец нашего маньячного Вовочки. «Элен помогла своими связями, и мы знаем, что тогда, почти 20 лет назад, Николай работал в компании отца-преступника, главным подрядчиком. «А еще мы переслали эту информацию полиции», подхватила Лиза, которая выполняла в агентстве обязанности координатора, пока ее дар был не нужен в расследовании. И, как выяснилось, Николай давал показания против своего начальника. «Ого!» – оценил гном. «Это серьезно. Если наш больной на голову покойник – узнал об этом или что-то там вспомнил из детства, то легко мог придумать, будто Николай чуть ли не подставил его отца». «Или предал», – предложила версию экстрасенс. «В любом случае преступник нашел серьезное обоснование для своей мести семье Николая», – поддержала Мира. «Вопрос в том, как связаны с прошлым остальные семьи. Пока я выяснила только, что первый муж Голубевой – Тоже занимался строительством, точнее, логистикой. Он доставлял стройматериалы. «Тут тоже может быть связь», – подумав оценила информацию Элен. «Только это муж. Причем тут вторая семья погибшей женщины». Мира лишь развела руками. «Хорошо», – перехватил инициативу гном. «А Кудровы? Мы знаем, что он был рекламщиком». и помогал раскручивать проект «Радуга». Его-то за что? «Тут, я думаю, всё просто». У аналитика была стройная версия. «Ваш с Майком отец нанял Кудрова для раскрутки проекта, а тут вороватый застройщик. Это огромный риск. Наверняка по контракту Кудров был обязан спасать репутацию проекта. Может, он приплачивал прессе за обличительные статьи против Петра Морозова?» «Такое может быть», – согласился гном. «Но как это проверить?» «Не знаю». Мира сомневалась. «Счетов, конечно, не сохранилось, да и ни один банк распечатку за период такой давности не даст, тем более срочно. Может, кто-то из сотрудников твоего отца может это помнить?» «Конечно», – обрадовалась Элен. «Володя очень серьезно относился к своей репутации», А тут проект шёл на его земле. У него был очень много лет пресс-секретарь, я её помню. И у меня остались контакты, я могу попробовать узнать. Было бы здорово, согласилась Мира. А я займусь Назаровыми. И все мы будем меньше нервничать, за всех признала Лиза. Шерлок вроде бы собирался в психиатрическое отделение, где содержался этот Вова. Может, уже узнал что-нибудь? Я с ним свяжусь». Аналитик довольно кивнула и придвинула к себе ноутбук. Кажется, ей удалось немного снизить градус напряжения в офисе. Майк ей будет за это должен. Девушка не очень любила работать с людьми, даже с друзьями. Ещё меньше ей нравилось организовывать коллектив. Вот интернет, клавиатура, любимые сайты. Она с удовольствием погружалась в знакомую стихию. «Я помню тот случай», – охотно закивала пожилая женщина-врач. «Но ведь столько лет прошло», – аккуратно напомнил Шерлок. «Понимаю», – согласилась дама. «Просто...» «Во-первых, моя сестра с мужем тогда хотели купить дом в том коттеджном посёлке, с которым был связан скандал, но вы знаете про родителей этого мальчика и его сестры». Детектив кивнул. «Вот», – обрадовалась врач. «А потом социальные службы, прямо скажем, в этом случае были к детям милосердны. Их ведь не в детский дом сначала отправили, а в социально-реабилитационный центр. Все-таки две трагедии в семье, да еще подряд практически». «И сама-то семья непростая, из князей в грязь, из благополучия и в детский дом. Сами понимаете. Потому сначала в центр». А там не только хорошие педагоги, но и психологи. Дети были сложные, очень плохо шли на контакт и со взрослыми, и со сверстниками, замкнутые, закрытые. Заведующая центром обращалась к нам за консультацией. Мы уже договаривались о переводе детей, когда девочка покончила с собой. Тогда сразу привезли мальчика. «И что с этим Володе случилось за год?» который он прожил здесь», поинтересовался Шерлок. «Ему ставили какой-то серьезный диагноз?» «Нет», – его собеседница помотала головой. «И это еще одна причина, чтобы запомнить ребенка. Сначала его вообще поместили к нам в профилактических целях. Все-таки он общался только с сестрой и был к ней, как казалось, очень привязан. Мы боялись второго суицида». Но потом быстро выяснилось, что за жизнь этого Володи бояться не стоит. Никакого маниакально-депрессивного психоза у него не наблюдалось. «Ага». Детектив понял, что сейчас начнётся самое интересное. «Похоже, диагноз был более интересным». «Но сначала скажите, он проявлял хоть какую-то агрессию? И можно ли от него вообще этого ожидать?» Врач ненадолго задумалась. «В привычном смысле этого понятия нет», — сказала она. «Если проще, он не бросится на кого-нибудь с ножом, не устроит перестрелку на улице и точно никогда не навредит себе». «Диагноз. Можно сказать, его нет, как о серьезных отклонениях от нормы, но...» «Но вы держали его тут почти целый год». Шерлок не понимал, что скрывает эта женщина. «Извините, что предполагаю такое, но клиники оплачивали его долгое пребывание. Дело в этом...» «Не угадали». Она улыбнулась. «Здесь нет никаких интриг и скрытых мотивов. Дело в самом ребёнке. Когда его привезли сюда, месяца два он был как дикий зверёк. Володя молчал, отказывался общаться с кем-либо. а терапия и речи быть не могло. Мы только давали ему снотворное на всякий случай и внимательно за ним следили. Скоро стало понятно, что его душевная травма не даёт каких-либо болезненных проявлений. У него не наблюдалось патологии». «Вроде бы», – детектив уже нервничал. «Что же всё-таки с ним было не так?» «Мальчик не нуждался в социуме». Наконец призналась врач. Вообще, ему было уютно одному. Но это неплохо. Хотя это Шерлока удивило. Есть же люди, которые переживают горе в одиночестве. Вы судите его обычными мерками, не медицинскими, возразила женщина. Можно изолировать себя из-за глубокого переживания, и это нормально. Но тут он изначально не нуждался в людях. «Он социопат». «Подождите...» Детективу уже приходилось слышать это понятие. «Обычно так говорят про маньяков-убийц, они ненавидят людей и рано или поздно приходят к мысли об уничтожении, пусть не всего человечества, но какой-то выбранной группы». «Я знаю эти теории», надменно напомнила врач, «и знаю, что в США...» так называют «серийных маньяков», но это не всегда так. Социопатия не обязательно должна проявляться в таких резких и агрессивных формах. Я уже говорила, наш пациент не схватится за нож или тем более за пулемёт. Проявлений социопатии много, и не всегда такая особенность личности является нарушением нормы. Когда ребёнок находился здесь, Даже не могу сказать, что он испытывал ненависть к людям. Тогда они ему были просто неинтересны. Однако мы не могли забывать о травме, о гибели его семьи. Было принято решение социализировать подростка. Проводились личные консультации, даже привлекали гипнотерапию. «В чем был смысл всего этого?» – пытался понять Шерлок. «Да все в том же!» пожала плечами женщина. Вернуть его в общество. Ему предстояло прожить несколько лет в детском доме. Обстановка нездоровая однозначно. И, возможна агрессия прежде всего в его сторону. Надо было избежать развития социопатии до криминальных пределов. «А вообще это лечится?» Детектив терялся в медицинской логике. "В нашем деле вообще мало что лечится", буднично сообщила ему специалист. "Социопатия мало изучена. Пациенты, как и этот в частности, закрыты, мало внушаемы. Мы старались лишь обезопасить общество от этого ребёнка, от того, каким он мог стать, а заодно пытались научить его жить по правилам социума". И как успехи? Скрыть скепсис Шерлоку не удалось. «За год нам удалось многое», – похвалила себя и коллег-врач. Мальчик научился общаться на уровне, необходимом для дальнейшего нахождения в обществе. Он мог вести беседы, нормально реагировал на различные смоделированные ситуации, в том числе потенциально конфликтные, выстраивал простые отношения. Конечно, научить его глубоким эмоциям, любви, дружбе никто не смог бы. «То есть...» – перевёл для себя Шерлок. «Парень знал, когда надо правильно улыбнуться, понимал, кому и как ответить, чтобы казаться нормальным?» «Извините, мне кажется, это лицемерие». «Да», – легко согласилась женщина. «Именно так. Цинично, я знаю. Но это максимум». На выходе из стационара мальчик не стал харизматичным подлецом. Он научился мимикрировать в окружающей среде, не выделяться и не конфликтовать. Еще раз повторю, невозможно научить кого-то любить, если это не дано. И всё? Шерлоку что-то не давало покоя. В ее рассказе не хватало какой-то важной детали. То, что мы имеем сейчас, мало уметь улыбаться и говорить правильные вещи. «Верно. Снова этот немного печальный тон. Это только часть. Каким бы он ни был, ребёнок рано пережил слишком большую трагедию. Не просто смерть родных, а полное разрушение привычного ему мира. А как вы думаете, дети реагируют на трагедии?» «Плачут», – предположил детектив «Очевидное». «Это внешняя реакция». – возразила женщина. – Что происходит в душе ребенка? Прежде всего, не имея необходимого опыта, он не может поверить в безвозвратность таких процессов. Даже если просто сломалась игрушка, ее можно починить, но вернуть прежнее состояние нельзя. Вот это ребенок понять не может. Отсюда приходят страдания и гнев. Внешне это выражается криком, скандалами, капризами. и слезами». «Игрушка и привычный мир, окружающий его. Сравните». «Как я понимаю, во втором случае эмоции, страдания и гнева будут в разы сильнее», – решил Шерлок и тут же забеспокоился. Ему так и хотелось сказать. «Боже, с кем мы связались?» «А еще прибавьте, что у нас весьма специфический и все же не совсем психически здоровый ребенок», – напомнила врач. «Этот гнев и даже ненависть мы должны были погасить. Точнее, наша задача состояла в том, чтобы каким-то образом расширить кругозор и жизненный опыт мальчика, дав ему инструмент погасить в себе эту страсть самостоятельно». Была обычная терапия, как для людей с суицидальными наклонностями или депрессиями. Помогло?» И снова это прозвучало крайне скептически. Врач как-то странно улыбнулась. «Мы быстро поняли, что сами себя загнали в тупик», – призналась женщина. «Мы учили его реагировать на внешние раздражители, адаптироваться в социуме. И он эти навыки выдал здесь». «Он просто скрыл свою ненависть и ответил вам так, как научили», – догадался детектив. «Естественно». Она опять грустно улыбнулась. «Конечно, мы старались это исправить, но почему я так хорошо помню этот случай?» «Я до сих пор не уверена, что его вообще стоило выпускать отсюда». «К сожалению, ваши сомнения оказались оправданы», – признал детектив. «А когда он был направлен в детский дом, не знаете, как сложилось там?» «Мы запрашивали отчёты о его состоянии. В первые два года его консультировал наш специалист. Навещал мальчика. Рассказала врач. Он усвоил уроки, вписался в компанию, не был замечен в конфликтах, но оставался несколько закрытым и замкнутым. Вообще ничем не выделялся. Много читал». Проблем с полицией не имел. «Все нейтрально ровно, хотя нашего главного врача, моего друга и учителя, это сильно настораживало». Шерлок отметил про себя, что не зря за парни переживали. «Я уже был в том детском доме», – признался он. «Его вообще почти не запомнили. Он не рассказывал другим детям о себе, о своей семье». Там в то время была плохая компания. Подростки воровали дорогие вещи в магазинах и деньги у подвыпивших прохожих. Наш мальчик в этом не участвовал. Вообще, Володе дали хорошую характеристику. Скромный, умный, поведение отличное. Врагов нет, друзей тоже. Никаких привязанностей. «Тихий омут», – согласилась врач. «Так обычно говорят». Мы тоже получали эти характеристики. Кстати, там однажды произошёл несчастный случай. Погибла девочка. Она общалась с нашим пациентом. Мы тогда волновались, но он не проявил никаких эмоций по этому поводу и оказался непричастен». «Вот». Детектив вспомнил один момент из её рассказа, который его смутил. «Здесь он эмоций не проявил. Это ожидаемо. А раньше...» «Вы говорили, что ещё в центре они с сестрой не контактировали с окружающими. Сложилось впечатление, что они держались вместе. Как он отреагировал на смерть сестры?» «Как вы думаете, почему мы заподозрили в нём социопата?» – поинтересовалась женщина. «Мы же думали, у мальчика травма, вызванная потерей последнего родного человека, а оказалось, что нет». Он отреагировал на смерть сестры очень спокойно, почти с научным интересом. Он рассказал на одном из сеансов гипноза, как наблюдал за ней. Ему было интересно, как она покончит с собой. Он её изучал. Володя вообще любил изучать людей. Потому мы пробовали его социализировать, расширяя опыт и показывая различные ситуации, реакции людей, на жизненные обстоятельства». «Ясно». Это убило детектива окончательно. «Видимо, ваш мальчик любил такую терапию и очень многое из нее вынес. Интеллектуальный опыт». «Хотите сказать, мы создали монстра?» Без доли иронии или вызова тоскливо спросила она. «Нет», – ответил Шерлок. «Он таким родился, я думаю». На самом деле он не знал, правда ли это или та же самая мимикрия. Он сказал то, чего от него ждали, но, возможно, это всё-таки было истиной. В любом случае, ситуацию это не меняло. Мира тяжело вздохнула и картина закатила глаза. Лиза ответила ей кивком. Они уже три часа развлекали Элен у неё в квартире. обсудили все варианты психических отклонений преступника по тем данным, которые передал Шерлок. Потом Мира травила смешные байки из опыта своей прошлой работы. Лиза рассказала парочку жутковатых историй про предсказания. Потом они уговорили Элен показать школьные фотографии Гнома и Майка, посмеялись и поумилялись. Делать больше было нечего. Фантазия аналитика иссякла. Экстрасенс заикнулась о кофе с пироженками. Элен отправилась на кухню. Обе девушки радовались передышке. «Что еще придумать?» – шепотом спросила Лиза. «Может, посплетничать еще о мальчиках или рассказать о своих прошлых романах?» «Идея!» – устала согласилась Мира. «Давай заставим Элен рассказать о ее романе с отцом Майка и Гнома». «Отлично!» Экстрасенс подняла оба больших пальца. «О чём шепчетесь?» Элен тащила, пусть и весьма элегантно, большой поднос с кофе и сладостями. «Да всё о том же!» Весёлый и беззаботный тон давался аналитику всё с большим трудом. «О парнях, о любви в целом и о романах в частности». «Тема для пижамной вечеринки», усмехнулась хозяйка дома. «Никогда на них не была». Лиза стала помогать Элен расставлять чашки на столе. «Просто девичьи пьянки были. А с энтуражем...» «И это, говорит, самая романтичная особа в нашей компании», – иронично заметила Мира. «Даже я как-то ходила на такую вечеринку. Американские традиции, конечно, но весело. Только потом замучаешься перья из волос вычесывать, и...» За трёпом девушки даже не заметили, как Элен взяла в руки телефон. зато её реакция оказалась более чем заметна. «Чёрт!» – Мира ринулась к секретарю. «Он всё-таки это сделал! Что там, Элен? Что такое?» Хозяйка дома тяжело осела на диван, держа в руках смартфон и не сводя глаз с экрана. Женщина страшно побледнела и даже как-то постарела буквально на глазах. «Он написал в WhatsApp». Мельком глянув на телефон Элен, сказала Лиза, «Там какое-то фото». Этой Мире совсем не понравилось. Она вспомнила истерику гнома, не из-за текста послания, а из-за портрета мамы на аватарке. «Пиши в чат», – велела она экстрасенсу и тут же подсела к секретарю. У девушки было острое желание вырвать у Элен из рук аппарат и просто выключить, но так поступать было нельзя. Мира просто взглянула на экран через плечо хозяйки. Это было фото мужчины. Красивое породистое лицо, прямой упрямый нос, милая ласковая улыбка, грива темных, чуть вьющихся волос, с легкой аристократической проседью, мелкие морщинки у глаз, очень знакомых глаз, как у младшего сына. «Ух ты!» – выдала Мира. «Майк на него очень похож, хотя нет, гном больше. Красивый у тебя муж». «Что?» Элен будто вынырнула из сна и посмотрела на девушку, как на незнакомку. «Твои пасынки очень похожи на отца», повторила аналитик тем же задорным тоном, отмечая, что голос неприятно дрожит от напряжения. «А у тебя другие фото Владимира есть? Тут ему сколько лет? «Давно снимали?» Секретарь недоуменно нахмурилась. Казалось, смысл слов Миры до нее просто не доходит. «Сколько ему тут лет?» – переспросила она рассеянно. «Около 50 Это снимали для журнала. Наша третья годовщина». И тут до женщины дошло. Она тяжело вздохнула и опустила аппарат на диван. «О, Господи!» Казалось, Елена сейчас расплачется. «Спасибо, Мира. Я... Это было так... Увидеть Володю. И там незнакомый номер. Я не ожидала». «Тебя предупреждали», сурово напомнила аналитик, будто выговаривая маленькому ребенку. «Он не использовал личность их отца, когда писал Майку и Гному. Приберег это для тебя». «Значит, наша семья всегда была в его списке!» Элен быстро соображала, приходила в себя, отодвигая эмоции на второй план. «Верно!» – кивнула Мира. «Поверь, вы там на особом месте. Я же доделала то задание. Именно твой муж начал разбирательство с Петром Морозовым из-за воровства. Вы для этого, вовочке враги номер один. Представь, как он хочет отомстить!» а заодно приготовься к тому, что может тебя ждать в сообщении». О! Элен снова покосилась на телефон. «Я ведь даже забыла о тексте, когда увидела фото». «Подожди его открывать!» Вдруг остановила её Лиза. Я списалась с ребятами в чате. «Ватсап – это приложение, где сообщения, если их удалить, потом не восстановить. Мы должны обязательно их сохранить. Если даже преступника задержат, он может... Так... Мира сразу поняла, что надо делать. Делай скрины каждого своего шага. Элен, давай сначала первый, где видны незнакомый номер и аватарка с фотографией твоего мужа. Потом уже откроем сообщение. Сразу опять его заскринем и только потом прочитаем. Вдруг он начнет их уничтожать у себя, как только увидит, что ты прочла. «Хорошо», – секретарь собралась. «Я умею делать скриншот. Вот, готово. Ну, теперь открываем?» «Давай», – согласилась аналитик, видя, что их с Лизой подопечная вполне пришла в себя. Элен послушно открыла сообщение и тут же сделала скриншот, а потом, переглянувшись с девушками, приготовилась читать. Мира и Лиза придвинулись ближе, чтобы тоже видеть текст. Ой, как бы ни старались морально подготовить Елен, она все равно испугалась и расстроилась. Так, Мира начала читать послание вслух, холодно и четко. «Леля, спасибо, что все эти годы заботилась о моих мальчиках. Живи спокойно дальше, милая. Завтра они уже будут со мной». «Лёля?» Последнее обращение девушка произнесла с наигранным удивлением. «Он всегда так тебя называл?» И снова этот рассеянный взгляд. Но на этот раз секретарь агентства была не так потрясена, как впервые увидев фото. «Да», – подтвердила она. «Это не для спальни. Володя звал меня так всегда, кроме совсем официальных деловых встреч». «А не могло быть такого, что он обращался к тебе так при прессе?» – продолжала расспрашивать аналитик. «Конечно, было», – Элен пожала плечами, но она, похоже, была чем-то недовольна. «Дело не в этом словечке. Вот». Она указала куда-то в мелкие строки на экране. «Он написал о моих мальчиках. Володя всегда говорил «наши мальчики». Он бы никогда не...» «Это не Володя», – напомнила Лиза. «И ты сама это только что подтвердила. Помнишь, Мира сказала, все, что тебе напишут – ложь, как и то, что он завтра как-то навредит Майку и гному». «Да, да», – секретарь что-то обдумывала. «Вообще, это слабая угроза, и весь разговор, мы ждали чего-то другого, он зашел не с той стороны». «Согласна». Мира почти успокоилась, пока они с Лизой удачно контролировали ситуацию. «И думаю, мы вполне можем повернуть его так, как нам надо. Давай-ка напишем ему, что ты не поверила». «Конечно». Элен приготовилась набирать текст, но тут же остановилась. «Надо как-то... Я же не могу просто сказать, что не верю ему». «Все сделаем в лучшем виде», – пообещала аналитик. Смотри, прежде всего напиши ему, что знаешь, кто он, и этот номер у него не сработал. Честно признайся, что ты в курсе его отношений с твоими пасынками». «Ага, молодой человек», – стала произносить вслух и параллельно набирать секретарь. «Это какое-то слишком взрослое обращение», – робко заспорила Лиза. «Такое...» Будто ты его лет на двадцать старше. «С одной стороны, хорошо, если у него сложится такое впечатление», – размышляла Мира. «Молодым часто кажется, что те, кто старше, наивнее их и хуже знают мир». «Но он наверняка точно знает, сколько Елен лет, и удивиться Лучше не рисковать, тем более надо показать, насколько Елен разозлилась. Пиши. Мальчик. «Мне нравится». Секретарь увлеклась процессом. «Мальчик? Это дурная шутка. Я прекрасно знаю, над чем работают мои дети, кто ты и чего добиваешься. Я не верю в возвращение мёртвых». «Отлично», – похвалила аналитик. «Теперь к делу. Он угрожал Майку и Гному. Возмутись». «Глупо угрожать моим мальчикам», Элен выделила в тексте слово «моим», написав его большими буквами. «Майк все равно купит твой дом, и ты ничего не сможешь сделать». «Все», – скомандовала Мира, – «остановись, надо что-то такое добавить противоречивое. О, смайлики, найди грозные смайлики». «Мира, но я их никогда не использую», – с удивлением заметила секретарь. «Неважно!» – отмахнулась аналитик. «Делай!» Лиза смотрела, как их подопечная нашла и вставила в конец текста милые круглиши с рожками и сердитыми рожицами. «Немного наивно!» – сказала она. «Этого и требовалось!» Мира была удовлетворена. «Иначе бы послание получилось излишне решительным, а так...» Похоже, что Элен только изображает стойкость и силу духа, а нам и нужно создать такое впечатление. но теперь давай посмотрим, что он будет делать дальше». «Отправляй!» – мягко напомнила Лиза, потому что Элен, выполнив основную задачу, отвлеклась. Сообщение ушло. Мира забрала у секретаря телефон, она снова сделала скриншот посланий, а потом увидела – что адресат получил сообщение и уже набирает ответ. «Как ты?» – спросила она у Элен. «Лучше, чем ожидала», – прислушавшись к себе, отозвалась она. «Мы собирались пить кофе». «Он уже отвечает». на аппарат аналитик пока возвращать не торопилась. «Похоже, будет несколько посланий. Может, пока правда кофе попьем». «Паузы всегда полезны». «Это какой-то психологический момент», заметила экстрасенс. «Ему важно достать Элен. Пусть немного поварится в ожидании. Кофе – это здорово, как и пироженки. Прощай, фигура». Секретарь старалась поддерживать весёлый и лёгкий тон, но сама еле притронулась к напитку и угощению. «Если готова, посмотри», сказала ей Мира. «Только учти, «Сейчас удар может быть сильнее». «Поздно об этом думать». Секретарь решительно вывела на экран послание и застыла в ужасе. На экране были фотографии. Вот гном выбирается из автомобиля возле их офиса. Ничего необычного, только на его лбу почему-то странная красная точка, как от лазерной указки. А на следующем снимке кто-то слишком похожий на гнома лежит на асфальте в луже крови. На следующем изображении Майк за рулём своего автомобиля. Ничего страшного, только уже на следующем снимке снято дно машины, где прикреплено устройство с мигающей лампочкой. И третья фотография, на которой автомобиль покорёжен, и кто-то до жути, похожий на Майка, упал на руль, обгоревший и окровавленный. Под этой серией страшных картинок шла короткая подпись «Уже завтра». Назовёшь время сама? Но если хочешь, можно и так, тихо и с большим размахом. Ещё два снимка. Их офис, кухня, кружки с кофе, а рядом пачка какого-то токсичного средства для травли тараканов. Мира почувствовала, что ей не хватает воздуха. Стало очень холодно. Сердце забилось безумно часто. По спине прошел озноб. Лиза рядом всхлипнула и закрыла глаза руками. «Стоп!» – велела аналитик и сама себе не поверила, потому что голос предательски задрожал. «Ребята только что отписывались в общую беседу. Все живы, а это...» Она лихорадочно искала хоть какое-то логическое оправдание увиденному. «Ага», – девушка позволила себе долгий облегчённый вздох. «Вот для чего он был в нашем офисе». «Что?» – Лиза смотрела на подругу с каким-то почти суеверным ужасом. «Как ты...» «Как я могу сейчас говорить о таких глупостях?» Мира победно улыбалась. «Очнитесь!» Он просто сделал нужные фото в офисе, для этого и следил за Майком и даже гномом. Он проверял, дом или тот, чтобы успеть сделать нужный кадр у здания агентства, а все остальное монтаж, точнее, умелое использование фотошопа. Успокойтесь обе. Он и добивался этого ужаса». «И ему это удалось», – признала Елен и потерла висок. Нужно выпить что-то успокоительное и анальгин. Мне еще никогда не было так плохо. «Представляю, что было с остальными его жертвами», сказала Лиза. «Если он умеет так пугать, я же почти поверила». «Я тоже», призналась Мира. Она рассматривала фото, стараясь отыскать следы подделки, но удавалось ей плохо, потому что после пережитого стресса у девушки тряслись руки, и всё плыло перед глазами. «В целом, когда успокоишься, следы работы в фотошопе хорошо видны. А главное, мы знаем, что с мальчиками всё в порядке, как и со всеми нами. И если мы хотим, чтобы всё так и осталось, давайте ему ответим». «Как я должна на это реагировать?» Элена расстроена развела руками. «Написать, что я не хочу видеть моих детей мертвыми?» «Именно так. Мира сама решила набрать сообщение. Не надо. Они должны жить. Что я должна сделать?» «Тут вообще больше ничего придумывать не надо». «Он чудовище!» Секретарь все еще не полностью пришла в себя. Лиза тоже вытирала мокрые от слез щеки. Мы должны его поймать. Если мы ошибёмся, вдруг он что-то сделает». «Не думай об этом», – велела экстрасенс. «Всё будет хорошо. Давай я заново заварю кофе». Она кинула на миру вопросительный взгляд. Аналитик кивнула, понимая, что подруге сейчас просто надо себя чем-то занять. «Он уже ответил». Девушка старалась держаться деловито и собранно. «Ага, Элен, я сама открою сообщение, ладно?» Секретарь постаралась благодарно улыбнуться. «Больше ничего страшного нет», – сразу известила Мира своих коллег. «Все просто и скучно». Он пишет, «Давай исполним желания друг друга. Твои мальчики останутся жить, а ты отдашь мне шесть миллионов. Мелочь за жизнь родных, не правда ли?» «Мелочь», – согласилась Елена почти радостно. «Так и напиши». «Хорошо», – она летит послушно набрала ответ. «Итак?» «Конечно, я заплачу. Ты получишь свои деньги в следующую пятницу. За неделю успею собрать». «Все верно», – секретарь на глазах оживала. Ее тон стал деловым и уверенным. «Конечно, Майк имеет больше возможностей. Он бы вывел средства за три дня. Так и получится. А мне придется больше побегать. Недели хватит». «Тебе не нужно будет столько собирать», – напомнила Лиза, выходя из кухни с подносом. «Забыла?» «Если честно, то да», – призналась Элен. «Я бы на самом деле любые деньги отдала за них. И спасибо за кофе». «Теперь он мне точно необходим». «И пирожные ешь», – распорядилась Мира. «Сладкое снижает стресс». «Так». А нам снова ответили. «Читаю». «Так не пойдёт. Мы торгуемся о завтрашнем дне. И деньги должны быть завтра». «А ну дай-ка сюда». Как ни странно, теперь секретарь агентства, что называется, завелась. Стало понятно, что Элен на самом деле не милая, элегантная и хрупкая дама из приемной, а настоящая бизнес-леди. Она быстро стала набирать текст, параллельно озвучивая девушкам, что пишет. «Молодой человек. Найти за день шесть миллионов невозможно. Я что, по-вашему, храню их в шкатулочке, чтобы тратить на шпильки? Самое быстрое. Могу собрать...» Всю сумму к среде, если возьму кредит. И то придется ждать одобрения. Круто, искренне оценила Лиза. Шикарный текст. Согласна, подтвердила Мира. Отправляй. Уже, признала Селен. И он что-то быстро пишет в ответ. Так, мне наплевать, хоть укради, хоть займи. Могу пойти на уступки. Отдай всю сумму через два дня. Он вообще хоть что-то в банковском деле понимает? Она тут же принялась строчить новое послание. Через два дня будет воскресенье. Банки не работают. Но даже до понедельника всего не собрать. Слушайте. Она вопросительно посмотрела на девушек. Если продолжить торг, «Мы ни к чему не придём. Может написать, что попробую уговорить Майка подождать со сделкой?» «Ни в коем случае!» Тут же возразила Мира. «Вспомни, нам нужно заставить его оплатить хоть часть суммы самостоятельно». «Тогда так», — Элен продолжала набирать текст. «Можете согласиться, получать деньги частями?» «Обещаю, первый транш...» отправить уже завтра ты гений похвалила ее лиза о секретарь почти с азартом следила за появляющимися на экране короткими фразами вот это верный шаг завтра жду два миллиона и никакого торга я соглашаюсь конечно кивнула мира «Но тогда, похоже, тебе реально придётся искать два миллиона». «Не проблема», – отмахнулась секретарь. И он снова пишет. «Будем считать, что сделка состоялась. Завтра жди указаний, куда перевести деньги. И не советую рассказывать наш маленький секрет своим пасынкам. Это будет вредно для их здоровья». «Ставлю окей». И думаю, на сегодня с меня достаточно. Она устало улыбнулась. Не забудь сохранить всю переписку, напомнила Мира. Девушка чувствовала себя так, будто по ней проехали с танком.